Глава 59 Шторм ревел громче, чем война. Так думал По, глядя на пожарный выход отеля. Дождь обстреливал землю. Гром, резкий, оглушительный и непрерывный, грохотал, как радиостатика на полной громкости. Молнии, а не обычные прерывистые зигзаги, к которым он привык, «Заполнили небо неослабевающими вспышками яркого света, обратившими ночь в день. Они больше походили на вспышки небесных фотоаппаратов, чем на молнию, как будто боги не могли удержаться и не сфотографировать круживший внизу водоворот. Деревья не просто качались туда-сюда, ветер сгибал и разгибал их, испытывая корни на прочность». Вся автостоянка была завалена ветками, похожими на оторванные конечности. В такие ночи нужно оставаться дома. По застегнул куртку доверху, простился с мрачный Флин и испуганный Брэдшоу и вышел на улицу. Возможно, Вордл и пустился в погоню за конвертом в Шотландии, но не все полицейские в Камбрии были идиотами. Если бы По кто-то заметил, его бы арестовали на месте. Поэтому даже на ленд-ровере «Виктории» по главным дорогам ездить не стоило. Но выбора не было. Другая машина бы не справилась. Может быть, за маленькими дорогами никто не следил, но по ним было не проехать. Оставался лишь один вариант – М6. Дорога с односторонним движением на выходе из Шап-Уэллса стала стремительным потоком. По повел машину вверх по холму – радуясь, что едет на ленд-ровере, а не на арендованной машине. Толстые шины, отталкиваясь от грязи и мусора, позволяли продолжать движение. Видимость сократилась до нескольких метров. Даже на двойной скорости дворники не справлялись с водой, бьющей по лобовому стеклу. Нет, не здравый смысл, а только удача помогла ему добраться до конца трассы. Свернув направо, на А6, Он снизил скорость до 30 миль в час. Спустя несколько минут он был на автостраде. Увеличив скорость до 40, направился на север. Это было достаточно медленно, чтобы справляться с порывистым ветром и уклоняться от крупных обломков, и достаточно быстро, чтобы худо-бедно продвигаться вперед. Был еще один неприятный момент – Чуть отъехав от перекрестка Уигтон, он увидел характерные синие огни машин скорой помощи. Если это была запланированная операция с целью остановить По, она себя оправдала. Машины стояли достаточно близко к перекрестку, чтобы полицейские могли схватить его, если он попытается бежать, и достаточно далеко, чтобы он не заметил их, пока не проедет поворот. Он сбавил скорость до 30-20. Зря испугался. Все дело было в перевернутом грузовике, который заблокировал левую полосу движения. Печальный водитель сидел на заднем сиденье машины скорой, а полицейский, несомненно, читал ему лекцию о том, как глупо управлять транспортным средством в экстремальную погоду. По с облегчением вздохнул, свернул на правую полосу и прополз мимо полицейских машин и машин скорой помощи. Никто на него даже не взглянул. Через полчаса он был на перекрестке 42. Свернул к реке Петтерил, вновь вспыхнувшей в сиянии молнии. Обычно спокойная, теперь она бурлила и была такой мутной, будто ее перевернули вверх дном. В водовороте кружились растения, вырванные с корнем деревья, и, как показалось по, что-то похожее на садовый стол. Десять минут спустя он свернул направо, в сторону Котхила. Пять минут спустя въехал на пустую парковку «Сливы и терна».